Эпилог. Просыпаться было тяжело, но я смог это сделать. Открыл глаза и несколько минут бездумно смотрел в белый крашеный эмульсионкой потолок. Что случилось, я помнил. И то, что сейчас у меня новое тело, осознавал вполне отчетливо. Да, взорвался. По-другому это не назвать. Все же мерится силами с межмировой сущностью. Я реально взорвался. Впрочем, меня загнали в угол, и выхода я не видел. Может, он и был, но времени его найти не было. Пришлось принимать бой. Да какой там бой? Прихлопнули почти сразу. И вот в новом теле нахожусь. С момента, как я с братьями Денисами попрощался, аж 26 лет прошло. Путешествовал, несколько раз в разных войнах участвовал ради интереса, соблазнял девчин, вел праздную жизнь бездельника и авантюриста, не сидел долго на одном месте. Все было хорошо, если бы не этот случай. Я, случайно, не зная об этом, вмешался в эксперимент межмировой сущности, убил его подопытного, по сути, потомка, подобие как Шейн де Монтегю. Тот разозлился и прихлопнул меня. Вот и все. Да откуда мне знать было? Все как обычно. Рогатый муж ворвался в спальню неверной жены И получил от меня. Не хочет сам ее вспахивать. Найдутся другие пахари для таких неутомимых красоток. Я бы успел сбежать, но уже говорил, поверил в свои силы. И когда понял, кто против меня, было уже поздно. Убили. Вот такая не самая хорошая история. Мог бы сказать, что такое бывает. Редкость, но бывает. Я вот что-то не припомню, чтобы с кем-то подобное было помимо меня. Так что откуда мне было знать? Да, от парня пыхнуло во время смерти, знакомой эманацией межмировой сущности. Тогда бы, включив голову, свалил бы, но вот тупанул. Ладно, нужно понять, где я. Да, я серьезно готовился к возможному перерождению. Смерть — это лишь начало новой жизни. В моем случае это так. Разработал плетение, что отправит меня на прохождение после смерти, сохранив память. 20 лет на разработку — это немало. Испытать не мог, но результат интересовал. Лет через тысячу думал — испытаю. А тут уже через год, как я это плетение разместил, невольно испытал, мне дали возможность на практике проверить его. Это я так иронизирую. Осваивая тело, я пошевелился и осторожно сел. Тело ощущалось все лучше и лучше — значит, приживление моего разума и души к новой оболочке идет успешно. Минусы. Я потерял все, что было на ауре сохранено. При таком перерождении сохранить невозможно. Я пока не нашел лазейки, что дадут такую возможность. Плюсы. Я снова жив. При своей памяти и воспоминаниях, одаренный или нет, покажет время. Пока сам не знаю. Ничего, выживем. Пока же осторожно сел и осмотрел смутно знакомую комнату. Вот где-то видел, а не узнаю. В окно новое утро вплывало в комнату, а я крутил головой, все изучая, пока не стрельнуло. Я узнал, где нахожусь. Это комната Дениса Сватова в доме отшельника, которого тот дедом звал. Точно она. Я спустил ноги и осторожно встал на них, изучая как руки, так и сами ноги, а спал в одних трусах. Судя по прохладе, идущей из открытого окна, только марлевая сетка стояла от гнуса. Сейчас лето. Да, тело старше 10 лет, но и 14 нет. 12, думаю. Вот так, встав, пошатнувшись, я сделал несколько осторожных шагов и заглянул в настенное зеркало в старомодной раме. Но ну, точно. Вихрастую голову и эту моську легко узнаю. Денис Сватов собственной персоной и с возрастом угадал. Кстати, на тумбочке у кровати и на табуретке стояли склянки, чашка с остатками чая, банка варенья, пахло лесными травами. Такое впечатление, что Дениса лечили от простуды народными средствами. Тогда почему окно открыли? «Опять окно открыл! Сам от простуды загибаешься, окно открытым держишь!» По-стариковски ворча ко мне зашел дед, с обрезанными валенками на ногах. Поэтому и расслышал его только, когда тот в комнату зашел. Двери не было, там занавески висели. Ворчать тот не переставал, вот и узнал, что Денис перекупался в лесном озере, вода холодная, и вот, пожалуйста, простуда. Подозрение на ангину. «Ну, не знаю. Я себя неплохо, в общем-то, чувствую, кроме сильной слабости, но думал, это от переселения». Пока меня гоняли умываться, одеваться и на завтрак, я размышлял. Похоже, тут до инди нет. Лечусь деревенскими способами и 12 лет в телу. М да. Ну, хоть так. Главное, жив. Ничего. Освоимся. Дед Дениса отлично знал. И заметит, если что не так. Поэтому я особо не нарывался. А когда позавтракали, спросил. Надо что сделать? Ты сначала с уроками реши. Забыл, что у тебя экзамены за шестой класс идут. Сделаю. Пришлось изучить комнату. Тут письменный стол был у печки, ноут, не навороченный, но вроде неплохой. Дальше запустил его. Отлично, мобильный интернет есть. Выходить никуда не стал. Я сначала погулял вокруг дома и построек, потрепал пса на цепи, по холке прошелся. Слабость не проходила. Вот так, вернувшись, занялся изучением, что за уроки Денис проходит, не с моим высшим образованием, пусть и полученным с помощью баз знаний или споков, завалить учебу. Не думаю, что будет сложно. Почитал, впечатлился. Такая ересь в учебниках, а все учебники в электронном виде. Учеба идет удаленно. Причем, оказывается, Денис числился за средней школой Красноярска. Там диплом об образовании получать. Да он выше ценится сельской школы. Дальше вышел на классную учительницу по скайпу. Та и сообщила, что вечером будет на связи, пока у нее уроки в школе. На это время и перенесли встречу. А сам пока изучал быт отшельников. Жили те промыслом, ягоды собирали, дичь, ценные корешки, тот же женьшень. Продавали не в селе, до которого 17 километров было, а возили в Красноярск. Там цены куда выше. Плюс пенсия деда. В общем, жили не богато, но и бедностью не пахло. Дед денег на Дениса не жалел, одежда качественная, образование получает неплохое, учит ходить по лесу, охотится. Сам тот крепкий, я пока с учебниками знакомился, снаружи стук колуна, то и дело слышался, дрова рубил. Я, кстати, сам дрова любил колоть, но так, когда желание есть. Электричества в доме нет. Я же поискал, нашел на полке зарядное устройство по типу солнечной батареи. Слабовато, но альтернативы нет. Разложил на подоконнике окна и поставил ноут на зарядку. Пока шла зарядка, погулял по дому и двору. В сарайчике был бензогенератор мной найден. Но, думаю, им пользовались только зимой. Тем более проводка по дому имелась. Но часто генератор не погоняешь. С топливом проблемы, затрат на это. Обед я готовил, на леднике пол лосиной туши, вот и сделал настоящий томлённые на печи щи. Ну топлёными они завтра станут, а пока отличный обед приготовил. Хлеба испек на два дня. Дед, кстати, мою готовку воспринял нормально. Я же ничего не знаю об их жизни. Кто готовит, кто нет. Спалюсь, чую. После обеда снова за ноутом посидел. Завёл электронный кошелек, пока пустой. К сожалению, обычный набор букв в регистрации не прошел. Ужесточили правила. Настоящие документы должны быть внесены. Проверка идет. Ругнулся. Раньше этого не было. Пришлось паспорт деда брать и вносить данные. Тот дал без проблем. Так и регистрация прошла. Я получил доступ к кошельку. После этого снова на паспорт деда арендовал место на польских серверах. Пока в долг. Зарегистрировал интернет-магазин, разместив сайт на арендованных серверах, начав создавать у него лицевую страницу с пунктиками заказа. А что, деньги нужны. Жить на то, что мы зарабатываем, можно, но не очень счастливо. А я собираюсь капитал себе заработать. Буду гнать с наценкой товар из Китая, с доставкой их клиентам, что заказ оформили. И это не покидая дом отшельника. Самая простая схема заработка и надежная, как молоток. Зарядку я не отключал, так что работал с ноутом, и одновременно зарядка шла, что позволило мне подольше в интернете поработать. Часа 4, пока батарея не разрядилась. Успел зарядить к моменту, когда пришло время на учительницу выходить. Дальше особо не засыпался, но все, что на сегодня та задала, сдал при ней. Еще неделя, и все, шестой класс будет окончен, что радовало. Вечером после ужина отварил кашу. Корова у нас была. Дед с привёл, привел, так что было из чего пшенку отварить. Очень хорошо получилось. Я же ловил внимательные взгляды деда и понимал, Штирлиц на грани провала. И мне пофиг. Спросит, честно отвечу, кто я. Знаете, честно говоря, я не печалился тому, что все потерял. Все просто. Я уже задумывался, что могу погибнуть. И была такая идея, в каком мире, вроде ветки земли, сделать на Луне бункер, и там все ценное сохранить. Как показал опыт, найти потом этот мир вполне возможно, сам не раз доказывал. Я долго обдумывал эту идею, но все же отказался от нее. Потеряю и потеряю. Причина проста. Мы сватовы-собиратели, нам нравится собирать. Имущество, знания, опыт. И это единственное, что нам никогда не надоедает. Я закончил собирать, у меня все было, и как-то даже расстроило, что любимое дело приостановилось. А тут красота, ничего не имею, жизнь с нуля. Причем с серьезным препятствием. Я не одаренный, даже если одаренный, провести инициацию не смогу. У Уцелители ее без пентаграммы не проведешь. Я заперт в этом мире. Что это, если не та самая интересная для меня задача, чтобы вырваться с планеты и снова став магом?» да потом путешествовать по мирам разных веток. А мне нравится такая задача. Она мне по душе. Понятно, сразу я не собирался использовать все свои возможности, чтобы покинуть мир. Поживу тут год, осмотрюсь, может, два. Подготовка нужна. А для этого деньги потребуются, поэтому я плотно занялся созданием интернет-магазина. Даже в полночь вышел на китайскую сторону. Я стал выяснять, где можно заказы разместить. А что, английский у меня имелся, и отлично на нем говорю, как на родном русском, потому как на момент гибели я только-только прибыл с Земли, из США, 1037 года. А там интрижка, случайная в Магмире, и вот гибель от рук эмблемы межмировой сущности. Сами те миры посещать не могут, а эмблемы засылать вполне. Не успел язык убрать на ауру, и он сохранился после гибели. А в Китае все общение в основном на нем пусть и письменно, заключил пару контрактов прямо с офисами производителей, без посредников на поставке. Уже пошли первые заказы, что я разместил, оплата стопроцентная, так что перевел китайцам их долю, даже без конвертации в юане, у заводов были счета в российских Сбербанках, и там стали готовить товар к почтовой поставке по железной дороге, к клиентам. Годовой договор с курьерской службой я тоже заключил, Мое дело отслеживать все по почтовым идентификаторам, до да новые заказы принимать, а так доставка прямая клиенту, с рук на руки. Понятное дело, батареи ноута на все не хватило, пришлось запускать генератор. Дед смотрел телевизор у себя, а я вот в интернете работал, и неплохо, надо сказать, дело пошло, несмотря на тормозящий ноут и интернет. Следующую неделю я занимался экзаменами, пока не сдал все. И вполне неплохо. Баллы по оценкам высокие. Так что перешел в седьмой класс. Ну и развивал свой интернет-магазин. У меня уже больше двух сотен заявок на разный товар. В основном электросамокаты заказывают. Их и отправляю. Первые клиенты заказы уже получили, так что я вирусную рекламу запускал, чтобы больше клиентов было. Все сам. Благо программист неплохой. На электронном кошельке уже неплохая сумма. Я заказал доставку Старлинка, аппаратуру спутникового интернета, а то мобильный едва пашет, потом очень хорошего ноута, а также мобильного генератора. Тот весит всего 8 килограммов, при расходе в литр за 2 часа. Способен подзаряжать ноут в любое время, то, что надо. Заказал в Китае, у моих партнеров, как придет в село, до востребования, сбегаю и заберу. Да, быстро пролетели полгода. Уже осень. Листья на деревьях активно желтеют. Вот иду по лесу с добычей. Двух куниц взял из винтовки мелкого калибра, чтобы шкуру не портить, в голову стрелял. Шкурки тоже хорошо берут. А тут мех густой, зимний подшерсток. Плюс зайца подстрелил. Так что шел уверенно, неся на сгибе локтя винтовку. Добыча на поясе подвешена, шкурки и распотрошенная тушка зайца. Шкуру ему сниму уже, когда до дома дойду. А так у меня порядок. Интернет-магазин развивается. Уже нанял девушку-помощницу. Та принимает заказы, передавая мне. Уже я с китайцами на связи. И потом отправляю клиентам. Девушка отслеживает и сообщает клиентам, когда ожидать прибытия заказа. Если товаром недовольны или брак, снова на нее выходят. А что? Работа на удаленке, зарплата 70 тысяч. Так что та довольна и вполне работает. Мне без разницы, где та живет. Но выяснил. Деревенская девчина. Воронежской области. Главное, справляется. Бизнес растет, уже неплохие заработки. Бухгалтера вот надо нанять. Сумма на счету копится, так что порядок. Да, половина заработка я отдаю деду. Перевожу на его карточку в Сбере. Так правильно. Он Дениса растил. Почему я зажимать прибыль должен? Так правильно будет. Седьмой класс, уже два месяца как уроки идут. Тут тоже порядок. Пока все нравится и все устраивает. Но я скоро ухожу, и дед в курсе. А он уже привык, когда кто-то рядом. Я и предложил ему взять еще ребят из приюта. Одного-двух. Пусть воспитывает. А он умеет это делать. И правильно. Да, дед в курсе, кто я такой. Через неделю после попадания меня в это тело все же вызвал на разговор. На заваленке избы сидели и общались. Я и рассказал, кто я такой. Про копии рассказывать не стал. Просто сказал, что был Денисом Сватовым, магом. По мирам путешествовал. Но Бог прибил, когда я его сына убил. Тот меня мечом хотел зарубить. Четыреста лет прошло. Уже и не помню, как жил тут. Поэтому во многом путаюсь. Тот принял это. Пообщались. Я для него старик, а тот для меня как внучок. Посмеялись, но, в принципе, неплохо жили. Дед, кстати, действительно решил еще взять на воспитание кого. Только вот возраст его могут и не дать. Про интернет-магазины мои заработки тот в курсе, смысла скрывать не вижу. Я от его имени налоги платить буду, пока налоговых уведомлений не было. Подача декларации о доходах только в следующем году. Вот так вот существовали. Я часто развеяться в тайгу уходил. Охота — одна из моих страстей. Так что всегда с добычей был. Тут мои мысли были прерваны. Впереди показался мужчина, лет 30 на вид, в плаще и шляпе с пером. Вышел из-за дерева. Я несколько секунд его пристально изучал, потом вздохнул и спросил, не дав и слова гостю сказать. «Ты кто? Денис 4 или Денис пять?» Э. 4. Как-то странно меня в этот раз встречают. Ты не Денис, раз меня знаешь». «Андрей Стомин. это я тебя, трехлетнего, из приюта забрал» и в магический мир доставил. Кстати, как там все сработало? Инициация прошла, как запланировано? Неопробованная же технология? Да нормально. Дар в одиннадцать лет приживился, потом Академия, мастером боя на мечах стал, как и остальные. Погоди, тут же другой Денис должен быть. Почему ты вместо него? Не вместо. Я теперь Денис. Меня межмировая сущность прихлопнула. Там за дело и меня вселило в умирающего от банальной простуды местного Дениса. Уже полгода тут. Да, проверь меня на предмет одаренности. Чистый, ты простец, я сразу проверил. Эх, а надежда была. Ладно, ты уже начал свой квест. Найди пять Денисов и сделай их магами. Да, три месяца как веду. Двоих их нашел, с тобой осечка, иначе третьим был бы. Кстати, первым у меня не Денис был, девочка, Ангелина Сватова, 15 лет. А «Ауры схожи, сам знаешь, как они похожи. Хотя разница все же есть, как у близнецов. У нас в Академии до сих пор удивляются. Вот первая девочка была». «Понятно. Далеко они?» «Приглашаю к нам». «Как раз борщ настоялся. С деревенской сметаной попробуйте». «Тут рядом, в летающем доме, фильмы смотрят». «Ну так давай, подгоняй его к нашему дому, там мы пообщаемся». «Денис убежал, а я до дому». Тут меньше километра осталось. Шкурки повесил в старае. Зайца деду передал. Шкурку снять и на ледник его. Сам занялся столом. Как раз успел. Прилетела платформа с летающим домом. Так что отлично посидели. Вторым был Денис, десяти лет. Так что дед с интересом общался с моими копиями. Даже в женском роде. А та похожа на нас. Только черты по-женски смягчены. В красотку вырастет. После обеда Ангелина вызвалась посуду помыть, чем и занялась. А мы общались. Та прислушивалась к нам. На кухне же общались. Сначала я расспросил у Дениса четыре, как остальные его братья. Мы себя братьями называли. Ну, все выучились в академии, в аспирантуру, при университете. Я тоже прошел. Знания повышали. Сейчас все, кроме Дениса, раз разбежались по мирам. Где они, не знаю. Наверное, тоже Денисов ищут в разных мирах. А Денис Раз что? А Денис Раз стал преподавателем на факультете магии письма. И семь лет назад попал под выбор, до сих пор не вернулся. Три месяца назад, когда в поиску ходил, не вернулся. Сейчас не знаю, как там. Вот же не везет нам. Ясно все с вами. А у тебя как? Заперт в этом мире, можно так подумать, но это не так. Ты прав. Я не но я вижу порталы. Значит, я псион. «Открывать тоже могу. Первый три месяца назад нашел, потом поискал, всю округу обшарил и второй. Разведку провел, оба на ветку земли ведут. Времена Ивана Грозного первый и время Крымской войны второй. Ищу мир на другую ветку. Кстати, надежда, что кто из вас найдет меня была основной. Не ошибся, как видно, но раньше порталы нашел и понял, что сам могу покинуть эту планету. Решил, что пока магом не буду». Хочу простецом пожить, попутешествовать. Только одна просьба. Поделиться магическими амулетами. А как же принцип «сам все добуду»? Интерес потеряется, стимул? Я и не прошу все нужное. Браслет с хранилищами – удобная штука и два амулета. Диагностики и чистки. Мало ли какой мир найду, и он этот уничтожит вирусами. По браслету тут подумаю, а вот насчет двух других амулетов – просьба законная. Хорошо, выдам. Есть у меня в запасе. К твоей ауре припишу. Вот так дальше мы и общались. На сутки те задержались, и отбыли. Ну а я продолжал готовиться. Браслет мне все же не дал, но установил на ауре хранилище для простецов, Поэтому оно небольшое, всего 9 тонн, и увеличивать нельзя. Зато магические предметы туда убирать могу. Оба амулета убрал. Ну и дальше жил и готовился. А по интернет-магазину то потихоньку дело свернул. Просто продал дело, а деньги на счет деда, 8 миллионов вышло, и на этом попрощались. Весной я нашел портал, когда в Красноярск ездили рядом с окраиной, и вел он в мир высоких технологий. Не содружество. И мы расстались. А вместо меня он из приюта двоих взял, брата и сестру. Парнишка, волчонок 8 лет. Вызов для деда. Он справится, я знаю. Вот девочки 10, Обживались. Я свои вещи и электронику им отдал, дистанционно будут учиться. А у меня новая жизнь, и я в предвкушении приключений. Вот так жить можно. Конец книги. Конец серии.